2. Поиски утратившего связь Туда, куда нужно было Брянцеву, то есть на большую Московскую улицу, где обитал пропавший Михаил Коржов, оперативники поехали только через час-полтора. Сначала они задержались в кафешке уличной еды с английским названием Street Food и Craft, где выпили по чашке кофе. Потом Андреев заехал по каким-то своим делам в областное управление. — Посиди в машине, — сказал он Брянцеву, хотя, — я быстро, минут пять, не больше. Но эти пять минут растянулись почти на час. За это время Брянцев успел не только вздремнуть но и выслушать душесчипательные откровение своего коллеги, которого встретил около управления. Походку худого и сутулого Олега Гориславского, с которым Алексей был знаком еще с института, несложно было узнать издалека. Увидев старого приятеля, Брянцевый вышел из машины и, приветствуя, окликнул его. «Олежа, привет! Куда спешишь?» «О, лёха Давно не виделись!» – улыбнулся в ответ Гориславский, увидев старого приятеля. «В розыске Тут вообще пипец, что творится!» Отворилось. После назначения нового начальника, а если точнее, то начальницы следственного управления по местным новгородским меркам, что-то из ряда вон выходящее. Все исследователи только об этом и судачили, не выпуская возможности рассказать первому встречному о новых порядках, насаждаемых приехавшей из столицы подполковницей. Доставив с папки сигарету и закурив ее, Греславский дал понять, что спешить ему некуда, после чего ударился в повествование о нелегкой службе при новом руководстве и несчастной судьбе всех следователей.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 Нужно предстать вместе со своим руководством перед нашей новой начальницей следственного управления, и не дай Бог кто-нибудь продлит срок следствия или прекратит дело без ее ведома. Я со своим шефом вчера полдня топтался очереди перед ее кабинетом, а очередь со всей области собралась. Нам-то еще что, мы из города пешком можем дойти, а люди за 100 километров приехали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 Ладно, давай, увидимся еще. андрею привет! Гориславский ушел, а Брянцев остался около автомобиля Андреева, размышляя над тем, что ему рассказал старый приятель. Он отчетливо представил себе усатого подполковника, прижимающего ладонь к груди, хватающего штон воздух и падающего на кресло в сердечном приступе. А когда подполковник плюхнулся в кресло, в глазах лейтенанта потемнело, и он лишился зрения.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 уже в самом начале этой игры, еще в юном возрасте, эта девушка прожила 100 жизней и, накопив тонну опыта, достигла 99 уровня. Чего скрывать, Алексею Евгения нравилась. Он даже пытался завести роман, предлагал прокатиться по вечернему Волхову на теплоходе, приглашал в кафе и звал в кино. Но дальше флирта и приятельских разговоров их отношения не зашли. Она все время куда-то исчезала и ускользала, перенося на потом все предложения, поступающие от оказывающего внимания кавалерам. «О чем скучаешь?» Девушка, улыбаясь, вышла из-за спины бренцева и взяла его за руку. «Я тут случайно мимо проходила. Смотрю, ты стоишь. Дай, думаю, подойду». «Вот так вот, просто и случайно, шла мимо». Повел вверх бровями Алексей, изображая удивление. «Да, представь себе!» «А чего это ты тут ходишь?» Спросил Алексей, сменив удивленное выражение лица на притворное недовольство и строгость. «Почему не на работе?» э -э -э -э -э! Евгения на мгновение замялась, сделая вид, что, не поняв шутки, смутилась от такого вопроса А потом расхохоталась и кокетливо хлопнула рукой по плечу брянца. «Слышишь?»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 А кошку кормить некому. Вот я и бегаю. А ты в управление? Я? Не, жду товарища. Он тут по делам зашел. Ну да ладно. Заполталась я тут с тобой. Нужно бежать на работу. Созвонимся. На прощание девушка чмокнула Алексея в щеку и упорхнула прочь, растворившись в городской суете. Брянц уже про себя отметил, что она снова ускользнула оставив лишь призрачный шанс на возможное отношение в будущем. застыл застал Брянцева, стоящим около автомобиля, когда тот все еще продолжал задумчиво пялиться вслед, упорхнувшей от него в очередной раз зеленоглазой девушки «Че стоишь, как истукан?» хлопнул по плечу коллегу Андреев. «Садись уже, поехали! Куда там тебе надо?»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 дореволюционное трехэтажное строение с облезлыми стенами выглядело неухоженным и мрачным. Дверь ведущего подъезда оказалась открытой. Домофон по непонятным причинам был обесточен. Поэтому полицейские без труда зашли в подъезд, не встретив никаких препятствий на своем пути. Но как только они переступили порог подъезда, телефон Андреева затрезвонил, чуть ли не выпрыгивая при этом из кармана. Это случилось так неожиданно,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 Имело к тому же и противогандальное покрытие. В общем, ничего интересного и необычного тут не было. Самый обычный подъезд. Исключением был только огромный жирный кот, дымчатого окраса, что сидел на подоконнике между вторым и третьим этажом. «Ух ты, какой огромный! Пожалуй, хозяин кормит тебя одной лишь сметаной», подумал, глядя на кота Алексей. А о чем подумал при виде Брянцева кот, не знает никто. Но было видно, что появление на лестничной площадке человека вызвало у кота неподдельный интерес. И он стал таращиться на Брянцева, не сводя с него очумелого взгляда. Как и следовало ожидать, на звонок и последующий стук в дверь никто не отозвался. Брянцев затаил дыхание, прислушался и и не услышал ничего, кроме биения своего сердца.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 «А что, у вашего соседа ещё и другая сестра есть?» «И Наташку в сто лет не видел! Хотя нет, больше! Это...» Старик затнулся уставившись в потолок, почесывая затылок, видимо, что-то подсчитывая уме. «Это мне... мне семьдесят а Наташка тут лет 150 не появлялась. В море купается, да...»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 где чуть не столкнулся лоб в лоб с ворвавшимся в подъезд андреев «Да где ты ходишь?» Каким-то взволнованным и возбужденным голосом сходу заявил Андреев. К слову сказать, вид у него был лихой и придурковатый. «Поехали, скорей!» «Что случилось? Куда поехали?» – опешил Брянцев. «Меня срочно в ВСБ вызывают! Поехали, поехали!» Оказалось, что когда они вошли в подъезд, то на телефон Андреева позвонил Максим и Ипотенков с мамой которого они разговаривали пару часов назад. «И я ему и говорю, слышишь, клоун, ко мне сюда быстро приехал!» Захлебываясь от возбуждения, рассказывал Андреев, ведя свою приору по Большой Московской улице. «А он и говорит такой, да кто ты есть, и что тебе надо от меня? Я тебя не знаю, и вообще сейчас в ФСБ позвоню!» «А я говорю, мне пофиг, что ты меня не знаешь, и ФСБ мне пофиг!»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 Испешно двигалась в потоке автомобилей По улице Державина К мосту Александра Невского Андреев Выговорившись, замолчал А Брянцев размышлял О сложившейся ситуации Некоторые мысли Он проговаривал вслух Какая-то хрень получается Зачем ФСБшникам слушать Такой разговор Но еще больше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 Недоверчиво переспросил Андреев и продолжил движение. Где-то сзади стали сигналить нетерпеливые водители, а кто-то из прохожих покрутил пальцем у виска. «Сам подумай, зачем ФСБшникам полить свою прослушку по такому пустяку? Да и вообще, зачем им тебя слушать? Невелика ты, птица!» Еле сдерживаясь от смеха, делился своими соображениями Брянцева. «Это же обычная конференц-связь!» Есть такая услуга у сотовых операторов. «Конференц-связь?» «Да, похоже», — согласился Андреев с выводом Алексея и как-то задумчиво добавил. «Действительно, развели. Вот смеху-то будет, когда Саркисыч об этом узнает». «Вот это я понимаю, мастер-класс!» «Давясь от смеха», — сказал Брянцев. «Ладно, поехали обратно на Псковскую» упадём в ноги той женщины, может, она жалится над горе полицейскими и скажет, где её сын, а на квартиру Коржова я потом сам ещё разоскочу. Узнать, чем закончилась история с Максимом и Ипотёнковым, в этот день Брянцеву было не суждено. Как только они проехали мост Александра Невского, на смартфон Брянского поступил звонок от Мамаева,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 вместе со следователем, подсевшим машину около кооперативного техникума, отвезла на Красное поле. Там, недалеко от Тихинского источника, обнаружили труп висельника. Происшествие, конечно, неприятное, но вполне заурядное для полицейских, тем более, что в кармане трупа была обнаружена предсмертная записка. Поэтому оформлением суицида Брянцев занимался недолго, и уже часа через два на всех порах, он мчался на мамин день рождения. По пути Алексей решил заскочить за тортом в кондитерскую и по совместительству кофейню «Корица-сад», что расположено в доме номер 28 по Большой Московской улице. Так, случайно или нет, непонятно, оперуполномоченный Брянцев оказался недалеко от дома, разыскиваемого им Михаила Коржова, времени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 Брянцев надавил на дверную ручку и дверь поддалась, тихонько открывшись. Алексей как-то даже не обратил на это внимания, поскольку был поглощен разбирательством с капризным гаджетом. Открывшуюся дверь он заметил лишь после того, как его лицо обдал вырвавшийся на мгновение из квартиры прохладный поток воздуха. Как в таком случае должен поступить Криво? законопослушный полицейский, имеет ли он право уходить в квартиру, когда хозяева не отзываются, а дверь оказалась незапертой Полагаю, что у каждого есть свое особое мнение на этот счет, а оперуполномоченный Алексей Брянцев то ли от неуёмного любопытства, то ли от желания поскорее разобраться с заявлением Натальи кончаровой даже и думать забыл о защищаемой законом неприкосновенности жилища.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 что можно и не стесняться, подумал про себя Алексей и, подхватил книжку, плюхнулся в кресло. Открыв книгу, Брянцев обнаружил, что это был ежедневник, весь исписанный мелким, аккуратным почерком. А когда он перелистнул страницы, то из них вывалилось несколько фотокарточек. И в этот момент Алексей проявил превосходную реакцию, поймав устремившиеся вниз фотографии, зажавых между коленями. Это были квадратные фотоснимки, сделанные камерой моментальной фотосъемки типа полароид. Всего было пять или шесть снимков с изображением незнакомых для него людей. Все, кроме одного, на котором была изображена девушка. В 80-х-90-х годах прошлого столетия такие фото были довольно популярны и в семейном альбоме Брянцевых хранилось немало подобных фотоснимков. На этих фотографиях родители Алексея были еще совсем молодыми и, наверное, моложе, чем самым сейчас. И если бы это было фото какой-нибудь незнакомой брянцевой девушки, он, скорее всего, запихнул бы его и другие фотографии обратно в странице ежедневника. А сам ежедневник отложил бы в сторону за ненадобностью. А вскоре...